Мы давно должны быть в тысячах километрах отсюда. Это же ясно, господа. Как вы этого не понимаете? Просто стыдно столько времени сидеть в этой тюрьме. Ваши друзья могут подумать, что нам здесь понравилось. «А ведь он прав», — поддержал грека генерал. «Конечно, прав, — сердит, — ответил финансист, — но с тобой разве можно договориться? Чуть что сразу вспоминаешь свои три взятых села. Это просто какое-то наваждение». — Мы должны были договориться давно, — примирительным голосом произнес генерал. — Просто у нас плохие характеры. — Да, он у тебя не очень хороший, — сразу согласился финансист. — Привык там командовать у себя в армии. — А ты привык распоряжаться в своей компании, — сразу парировал его выпад заместитель министра обороны. Сейчас опять начнут спорить, — с испугом подумал Грек и моментально вмешался. «Какие будут предложения?» «Отсюда надо выйти», — убедительно произнес генерал. «И как можно быстрее», — поддержал его финансист. «Значит, мы договорились», — обрадовался Грек. «Давайте обсуждать детали предстоящего побега, хотя я лично не представляю, как можно сбежать из этой тюрьмы. Ваше предложение, господа, я с удовольствием выслушаю». Оба его соседа заговорили разом, перебивая друг друга. В результате обсуждения с ионидис осознал, как явно недооценивал своих соседей. Те уже в деталях продумали план побега, стоимость подобной акции, подготовили деньги и людей. По взаимной договоренности половину всей суммы внес заместитель министра обороны, другую половину глава компании. В таких случаях нельзя было скупиться, и они вынуждены были заплатить, из-за своего соседа, понимаю как важно сбежать всей камерой одновременно. Через три дня один из дежурных офицеров получил 50 тысяч долларов наличными. Двоим надзирателем дежурившим обычно во время смены этого офицера, было выдано по 10 тысяч долларов. Все делалось достаточно быстро и четко. В пятницу вечером дежурный офицер получивший столь необыкновенную взятку, заступил на дежурство. Оба предупрежденных надзирателя благоразумно предпочли остаться в своей комнате, не выходя в этот вечер к заключенным. Ровно в десять часов вечера офицер, подойдя к камере, где сидели порученные его заботам люди, отпер дверь. Упрашивать заключенных не пришлось. Все трое давно были готовы к подобной метаморфозе офицера-тюремной стражи. Один из надзирателей отправился наверх и благоразумно разговаривал с сидевшим на первом этаже другого офицера. Приходилось отрабатывать свои десять тысяч долларов. Никем не замеченные, они покинули свои камеры и вышли на первый этаж. Офицера там уже не было. Надзиратель пригласил его выпить с ними припасенный исключительно для таких случаев особый коньяк. Самый сложный момент был при выходе из здания, У сопрождавшего трех заключенных дежурного по тюрьме потребовали письменный приказ. На транспортировку заключенных в такое позднее время, но офицер просто прикрикнул на дежуривших сотрудников, объяснив, что дело не терпит отлагательств, и заключенным разрешили выйти из здания и сесть в уже подогнанный закрытый микроавтобус, где, кажется, должна была сидеть охрана, хотя в этом никто не был уверен. Офицер, получивший взятку в 50 тысяч долларов, поехал вместе с ними. В тюрьме ему уже нечего было делать. Его месячный оклад был около 20 долларов, и за эту ночь он заработал больше денег, чем сумел бы заработать за 20 лет безупречной службы. Это при условии усиленного питания воздухом и проживания без и семьи. Только в этом случае, примерно через 20 лет, он мог собрать подобную сумму — Разница была столь очевидна, что когда ему предложили такую взятку, он взял деньги, даже не задумываясь. В эту ночь микроавтобус преодолел около 400 километров, ни разу не остановившись. Одежда и еда были прямо в автобусе, и задерживаться не было особой необходимости. На следующий день, днем, они проехали, наконец, на государственную границу, оказавшись в Дагестане. Но и там автобус не остановился. Он свернул резко влево, уклонясь от трассы Баку-Росток,